Свой. Перед зеркалом в минуту трезвого отчаяния Сергей Есенин сказал о своем даровании, что оно небольшой, но ухватистой силы. Эта беспощадная самооценка, вероятно, справедлива. Однако именно к Есенину вот уже 70-летие России питает особую слабость. Небольшой силы оказалось достаточно, чтобы взять за сердце целую страну. Мы почти поголовно болели им в отрочестве, и Москва Кабацкая ходила по рукам наравне с Мопасаном. Потом мы выросли, и жизнь развела нас по сословиям, кругам и компаниям. И если дорога сводила в одном купе шофера, интеллигента, секретаря заводской парторганизации и какую-то тетку из Бобруйска, оказывалось, что им не о чем говорить друг с другом. Они друг другу хуже иностранцев. Но, прикончив вторую бутылку водки, Купе затягивало «Отговорила, роща золотая», а проводница подпевала, и время песнопения становилось временем взаимопонимания. Хорошо сближает и Высоцкий, но нужна гитара, молодая компания, мужественный артистичный солист, а Есенин во всех ситуациях свой. Мыслимо или дело трясти случайного попутчика за грудки, за Федю Тютчева или Володю Маяковского, Никому и в голову не придет, не звать их так, не припираться из-за них. А вот за Серегу Есенина можно и слопотать. Он и сам тыкал Пушкину и Америке, и впустил всех нас в свою частную жизнь, где дед с портками, мать-старушка в шушуне, женщина сорока с лишним лет и другая женщина, еще другая. Он сделал всех нас благодарными зрителями и чуть ли не соучастниками сериала, которому не видно конца потому что каждое очередное поколение с удовольствием узнает себя в трюмо есенинской поэзии. Ведь как мы живем? Ну, вчерашний день мы еще с трудом вспомним, а уже позавчерашний никогда. На похоронах близкого человека воспарим на мгновение над бытом, чтобы резюмировать «все там будем», но есть уже чеканная формулировка, есть. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. А что может быть острее чувства собственного старения? И на этот случай у Есенина есть краткое и красивое высказывание «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Мы ссоримся с любимой женщиной. Есенин и здесь уместен. Взволнованно ходили бы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Мы куда-то уезжаем». «Корабли плывут в Константинополь, поезда уходят на Москву». «Теперь возвращаемся. Прощай, Баку, тебя я не увижу». Рутинный быт и нервотрепку Сергей Есенин возвел в степень жизни и чувств. Он обвёл эту тусклую прозу щемящим пятистопным размером, и она засверкала, как настенный календарь. Цветов немного, но все яркие. Спасибо ему за это». Есенин назвал себя последним поэтом деревни, а призвание обрел у всех, почитай, сословий. Потому что во все времена и на всех широтах новое теснит обжитое старое, и видеть это больно. Я человек городской, но с есенинской обречённой неприязнью смотрю на компьютер. Он был мастером разлуки, расставания. А ведь жизнь в большой мере и есть растянувшаяся на годы и десятилетия прощание понемногу и постепенно со всеми и всеми, а после и с ней самой, с жизнью. До свидания, друг мой, до свидания. Редкий смешной гордец дерзнется размерять себя с лирическим героем Лермонтова или Блока, Боротынского или Ходосевича. А вот с героем Есенина, сколько угодно, сочувствие усиливает и тихий омут облика, миловидность и биография сродни самосожжению. Иван-Царевич, но такой же, как вы, пропащий. Ну, пусть не покажется, что рассуждения мои грешат интеллигентским высокомерием, мол, это все ширпотреб. Мало кто из обитателей поэтического Олимпа может похвалиться строками такой силы, и деревья, как всадники, съехались в нашем саду, или а месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам. Есенин народен не только за талант, ну, талантливыми поэтами нас не удивишь, а за то, что вернул за урядной жизни привкус драматизма, а значит и право на самоуважение, таких услуг люди не забывают. Более того, он послужил и национальному самоутверждению. Есенин силою таланта и обаянием личности – двусмысленные стороны русского темперамента повернул светлой стороной, и там, где одним видится только дикость и рабский разгул, он усмотрел и вольницу молодости, и привлекательную исключительность. Есенин был очередным художником, оставлявшим за Россией особые таинственные права на необщий аршин, широту, быструю езду. Опасен такой Есенин? Не опаснее многих явлений жизни От свободы до водки трудно не впасть в крайность. Держать равновесие вообще непросто, даже на двухколесном велосипеде. 1995 год.